Глава. Восьмая. Моя просьба может показаться не слишком обычной, но нет ли у вас способа провести нас в цитадель ночного ордена? Ирета обернулась на меня, приподняв удивленно брови. Необычная? Скорее, безумная. Зачем вам понадобилась цитадель? Вход в пепельный храм расположен именно в цитадели. Раскрыл я карты. «Так, значит, это правда», — нахмурилась Ирета. у нас были лишь догадки на сей счет. Худшие опасения подтвердились. Но благодарю, что сообщил. Это крайне важная для Ордена информация. «Я лишь смиренный раб Божий». Ирета негромко хмыкнула, не став комментировать. Отвечая на твою откровенность, у нас действительно есть разовый план, как проникнуть на девятнадцатый этаж, захватив переход без повреждений. Тем не менее, добраться до черных пустошей будет нелегко. Подключив белую стражу, мы, конечно, сможем одолеть ночной орден. Однако последователи богини ночи не любят, когда их зажимают в угол. Был прецедент, когда ночники пошли на сговор с демонами, воспользовавшись их поддержкой. Если мы будем слишком давить, то история может повториться, и тогда уже победитель будет неясен. «Значит, ночники сотрудничают с демонами? А с монстрами?» «Не думаю. Слишком сильна вражда». Мы могли бы попытаться проникнуть в цитадель по-тихому, под шумок, пока они отвлечены нападением. Принялся я размышлять. Во-первых, даже я не могу принять решение о подобной операции единолично. Во-вторых, так просто проскочить мимо стражи ночного ордена у вас не получится. Нужно как следует проработать план проникновения. Спешить нам некуда. Так что еще подумаем, конечно. Но и на вашу поддержку мы также рассчитываем. Безусловно. Уничтожение обелиска — одна из целей нашего ордена. Мы немного помолчали, поскольку объявили первый раунд танцев, в который мы с настоятельницей включаться не собирались. «Ты пахнешь иначе теперь, Эдуард», — заметила вдруг ирета «Ваш нюх не обманешь». «Что это?» — присмотрелась она, приблизившись к моему лицу. «Хей, у меня девушки есть!» — отпрянул я от неожиданности. «Не думал, что настоятельница станет ко мне подкатывать!» пф Просто я заметила у вас на лбу нечто странное!» Отошла она прочь. Я понял, что моя шляпа съехала назад, открыв больше, чем следует. «Ничего особенного! Просто рога!» Поправил я головной убор. — Спасибо. — За что? — За то, что понесли тот крест, который должна была нести я. — вздохнула она. — Вы про монстроклассы? — Если бы дело было только во мне, я бы давно открылась. Однако я опасаюсь, что Кирета станут травить, когда узнают, кто его отец. «Меня все мучило. Что вы вообще нашли в сером Гродноке?» — задал я вопрос. «У него такие сильные руки!» — мечтательно произнесла собака-людка, чей голос завибрировал. «Прошу прощения. В это время года с зверолюдам сложно контролировать некоторые свои порывы». Смутилась настоятельница. «Да уж, в любви нет толка. Полюбишь и волка». — Расскажи, Эдуард, что же ты видел в ответвлении монстров? — попросила она. — Много чего интересного. Танша Ренаспир Вечер проходил намного спокойнее, чем я предполагала. Наши необычные классы стали одной из стен для обсуждений, и некоторые гости высказывались достаточно резко. Однако замечание коменданта остудило горячие головы. эт шел секретничать с собаколюдкой, которой я начала испытывать какую-то нездоровую злость. Возможно, в этом виноват мой новый класс. Всем известно, что кошкалюды плохо уживаются с собака или волколюдами. Светлая умело развлекала сынка-настоятельницы а также отвечала на вопросы гостей, умудряясь находиться в центре внимания. Каким-то образом она притягивала к себе взгляды. И дело не только в развратном теле. Деварсен вела себя словно супруга префекта, не меньше. И хоть я тоже не из безродных, у меня не получалось изображать из себя... Великосветскую даму столь же естественно. Мы со Светлой всегда соперничали за то, кто из нас двоих будет главной. Благодаря моим знаниям и связям у меня получалось одерживать верх. Но надо смотреть правде в лицо. Из карамелей выйдет отличная первая супруга. Да и я сама, как ни крути не слишком уж любила шумные чопорные сборища особенно после взятия класса моя стихия это тень прекрасно во всем вечера не менее прекрасные дамы и благородные господа со сверкающей улыбкой к нашей компании стоящей в сторонке подошел тот кого я хотела видеть меньше всего ох милая танша Как давно мы с тобой? Не теряя драгоценные секунды, я сразу схватила эльфа за ухо и потащила в сторону, провожаемая недоуменными взглядами соратников. Ай-яй-яй! Ай, ай, зачем? Удалившись на достаточное расстояние, я отпустила длинное ухо и прошипела. Мой возлюбленный крайне ревнив. — Ты ведь не хочешь получить вызов на смертную дуэль? — Ни в коей мере. Я и не собирался претендовать на твою руку. — Я же ясно дала понять. Ты должен держаться от меня подальше. — Полно тебе. Больше двенадцати лет ведь прошло, а ты все припоминаешь. Сплеснул руками светлый эльф. — Да хоть сто. Думаешь, я забуду? как ты обвел меня вокруг пальца. — Я никогда не лгал тебе, крошка. Я покинул клан Инлускан и сменил имя, так же, как и ты, чтобы бороться против чудовищных рабских условий, в которых держат разумных людей. Меня, в отличие от тебя, изгнали из клана. Сколько мне тогда было лет? Я мало что смыслила в жизни, а ты явился. И разрушил ее. «Прости, девочка, мне казалось, что я спасаю тебя из лап хладнокровных убийц». «Спаситель нашелся тоже мне», — буркнула я. «А ведь я принимал непосредственное участие в освобождении несовершеннолетних рабынь из Красного дома и свержении Немрога. Из-за этого получить приглашение на бал было непросто. Пришлось поднапрячь связи». Но в любом случае, разве я не достоин восхищения?» Лучезарно улыбнулся Эйлон Дамеджур, сняв с себя маскарадную маску. «Ты достоин лишь презрения», — фыркнула я. Наигрался с чувствами неопытной девушки, а затем вдруг заявил, что женщина тебя не интересует вовсе. «Когда это я игрался?» — опешил эльф поздно изображать неведение. Забыл, как ты касался меня, как смотрел влюбленным взглядом. Мне казалось, что я встретил единомышленницу. Это не было банальным влечением. Высокие чувства родства, близости со сторонницей тех же идей. Я брала заказы в гильдии. — Вот как! — покачал головой он осуждающе. — Очень жаль! «Думал, мне удалось наставить тебя на путь истины. Как бы то ни было, хоть я и рад тебя видеть, но я искал другого человека. Случайно не знаешь, куда подевался Эдуард Зимин?» «Ты! Что тебя с ним связывает?» — прошипела я. «Высокие чувства!» — театрально произнес он. «А что, ты тоже попалась в сети его обаяния?» Точно. Шана ведь рассказывала, что ей помогал проникнуть в Красный дом странный эльф. Как я про Илона тогда, я не подумала. Слушай сюда, мой ушастый дружок. Взяла я его за грудки и сузила глаза. Илон насторожился и затих. Мне было хорошо известно, что вблизи эффект моих кошачьих зрачков намного сильнее, тем более я нависала над дельфом благодаря небольшому преимуществу в росте. А если ты вдруг вздумаешь клеиться к Эду, я оторву твои причиндалы и сделаю из них погремушку. Без них у тебя в любом случае чуть больше шансов понравиться твоему ненаглядному. Мы поняли друг друга. Более чем. Карамель Диворсен Праздник пребывал в самом разгаре. До красного вальса по программе вечера время еще не дошло. И мы держались от танцев подальше. Не умеешь, не берись. В целом, мне понравилось быть в центре внимания гостей. напомнила о моих родных пинатах или вотчинах прочих домов где также иногда устраивались торжественные мероприятия. Удивительно только, через что мне пришлось пройти, чтобы снова вспомнить позабытое чувство собственной важности и высокородности. Эд отошел посекретничать с настоятельницей. А затем случилась призабавная сцена. Небезызвестный Илон Дамиджур попытался было завести с нами разговор, как его за ухо утащило темное. Очевидно, что они давние знакомые. Причем Танша не очень хотела, чтобы мы чего-то от него узнали. Это можно будет использовать потом, если фиолетовое недоразумения начнет возникать. Очередной раунд танцев прекратился. Гости разбрелись по залу, отдыхая от пируэтов и прыжков. Окинув ближайших гостей взглядом и, проведя оценку, я помрачнела. Неподалеку прогуливался лорд клана Инлускан в потешной маске с разноцветными перьями. — Бесса, присмотри за Киретом! — нашла я, кому можно перепоручить просьбу госпожи Иреты. Драколютка — не лучший вариант, но она вызывала чуть больше доверия, чем Шантри которая походила на бледного призрака. Все же гномка прожила, считай, в провинции, ни разу не принимая участия в шумных мероприятиях подобного толка. Безымянная молча кивнула. — Да что вы пристали? Я разрушитель одного из сердец! Я сам могу о себе позаботиться! Я не стала обращать внимания на скулеж собаколюда, отправившись по направлению к лорду. Конечно, я прекрасно понимала, что в нашем положении не стоит устраивать сцен. Нас и так многие недолюбливают из-за запретных классов и достижений, да и личных недругов успели нажить немало. Поэтому на этом балу лучше не выделяться. Однако мне страстно хотелось задать пару вопросов человеку, владеющему гильдией рабовладельцев по вине которой мне пришлось пережить далеко не лучшие месяцы в жизни. И пускай сейчас я в какой-то степени удовлетворена своим положением и перспективами, забыть случившееся я вряд ли смогу когда-либо. — Добрый вечер, лорд Инлускан! — вежливо обратилась я, слегка приподняв юбку платья. — Диворсен? — обернулся он моментально. — Слышал о появлении еще одного из рода. — Дорогая, оставь нас на минутку. Спутница эльфа покинула супруга, и мы принялись неспешно дефилировать вдвоем рядом с колоннами. — Как там дом лазурного листа? — Я с интересом взглянула на лорда. — Полагаю, если таких же несчастных из моего родного мира здесь много, то информацию раздобыть несложно. Но все равно осведомленность эльфа удивляет. Трудно сказать. Я погибла, когда на нас напал дом сиреневой лозы. Положение было тяжелым, и мне неизвестно, как в итоге все обернулось. Хм, так странно порой узнавать о судьбе дома из чужих уст. От сиреневых всегда стоило ожидать удара в спину. Кто вы? — резко вопросила я, остановившись. Лорд Артель Инлускан усмехнулся и снял маску. — А те... — ахнула я, но затем пригляделась. — Нет, вы не мой отец. — Ты права. Я не могу быть твоим отцом, поскольку у меня был лишь один ребенок. Я назвал его Ирстель. Ты артель де Варсен, мой дедушка, который погиб более семидесяти лет назад, как такое возможно? Вторая война была в самом разгаре. Наша армия устроила засаду на людей, переправляющихся через бурноводную. Мы выкосили много людишек. Однако, как оказалось, их конница смогла переправиться через реку в другом месте. Они зашли к нам с тыла. Тяжелое кавалерийское копье ударило меня прямо в лоб. А затем я очутился в этом странном мире. Боги любят забирать души из нашего мира. Мы далеко не единственные тут. Могу сказать, что я приютил в своем клане еще троих выходцев из дома лазурного листа. — Стоило учитывать подобную возможность после встречи с наставником Тусангти, который также родом из того же мира, что и я. — Но почему ты носишь фамилию Инглускан? — вопросила я. — Долгая история. Мне понадобились годы, чтобы обвыкнуться в новом мире, достичь вменяемых уровней развития. Но я не горел желанием и дальше прозябать на дне. Начинать сначала, как делают некоторые наши соплеменники, мне также не хотелось. Наверное, ты меня поймешь, Карамель, как и ты, я потерял все — связи, родных, славу, высокий пост, свой дом. Разумеется, я жаждал все вернуть, однако мне так и не удалось найти способа вернуться в родной мир. Тогда я решил искать свое место здесь. Мой взгляд сразу упал на сильнейший клан светлых эльфов в подземелье – Инглускан. Я очень долго шел к вершине власти. Повышал уровни развития, вяз в интригах и подставах. Добился расположения наследницы клана и стал ее мужем. Сменил фамилию на клановую. Как видишь, мои старания не были напрасны. Спустя десятилетия и в этом мире я стал во главе великого эльфийского дома. Пускай он и называется иначе. — У меня даже слов нет, — произнесла я, рассматривая своего предка. — Теперь моя очередь задавать вопросы. Как во имя великого древа у тебя могло хватить ума взять мерзкий класс Огра? Какие я классы беру, не ваше дело, господин Инлускан, — огрызнулась я. Ты порочишь меня и мой клан, отрок. Многим известно, что я когда-то носил имя Диварсен. Что лорды скажут, увидев, как низко пала несносная девица из моего старого рода? «Ты давно не принадлежишь дому лазурного листа, поэтому у тебя нет никакого права распоряжаться моей судьбой, дедушка!» Особо выделила я последнее слово. «Вся в свою бабушку! Такая же своенравная и странный язык!» — скривился эльф. «Я слышал, ты имеешь отношение к криптеру по прозвищу Роджер!» Это так. Тебе должно быть известно, что без защиты глубинного клана криптором живется не сладко. Инлускан – уважаемый и великий клан со множеством возможностей и связей. Мы не сможем обеспечить криптору достойную протекцию. Передай Роджеру мое предложение, дитя. Мы всегда готовы принять в свои ряды хорошего криптора даже если он и не светлый эльф. — Ты! Как ты можешь так спокойно предлагать подобное? Вы — хозяева гильдии рабовладельцев. — Ох, да! По меркам нашего с тобой родного мира, работорговля — занятия не самое благородное. Но здесь это просто бизнес. Лишь один из некоторых. Правда, с въедливыми паломниками бывают сложности, но всегда можно договориться. К тому же мы не поощряем торговлю первородными. Твои слова не стоят и медика. На меня нацепили рабский ошейник почти сразу по прибытии. Что ж, гильдия не может следить за всеми каждым. Подобные эксцессы случаются. Что ты от меня хочешь? «Извинений? Компенсации?» «Распусти гильдию». «Не мили чушь! Наше место тут же займет новая гильдия, только и всего!» «Ясно. Ты не тот великий герой Второй войны, коего мне всегда ставили в пример. Ты просто жалкий и алчный трус, ставящий свое положение выше родовых принципов принципы дома лазурного листа давно в прошлом милочка забудь о них и присоединяйся к новому дому в новом мире великому глубинному клану инлускан подобной чести удостаивается далеко не каждый светлый эльф а с твоим классом мы еще разберемся уверенно заявил лорд слоновый вариант с моим отказом Он не рассматривал вовсе. Знаешь что, у меня есть для тебя понятный ответ. Посмотри мой статус, дедушка Артель. Хоть я и звала эльфа дедушкой, но его возраст, если верить оценке, составлял ровно тридцать лет. С этим проклятым омоложением все переворачивается с ног на голову. Если так подумать, то в этом мире не будет ничего удивительного, если внуки станут старше прародителей, коли не смогут скопить достаточно кристаллов. Энлускан взглянул на меня внимательно, после чего его глаза расширились. — Разрушитель алого сердца? Так значит, ты заодно с этим наглецом по имени Зимин? Возможно, он нагл и бесцеремонен. Но Эдуард сто крат благороднее тебя, выплюнула я, знатно приукрасив. После чего развернулась и покинула общество своего родственника из прошлого, которого увидела вживую впервые. На лучше бы главой глубинного клана Инглускан и ненавистной гильдии рабовладельцев был кто-нибудь другой. Я чувствовала, будто меня предали. Тот, кем я восхищалась с детства, оказался жадным и эгоистичным покровителем рабства. Что ж, посмотрим, как артель запоет, когда я разрушу дорогой ему обелиск.